Совет 64. Учитесь жить. Жизнь – это навык, и, как всякий навык, ее можно совершенствовать. Для этого достаточно знать базовые правила и усердно практиковаться. И со временем вы научитесь жить лучше, намного лучше. Возможно, вы даже достигнете высот мастерства в этом деле. Некоторым это удалось. Я считаю, чтобы стать мастером жизни, надо помнить три простых правила. Первое. Относитесь к своей жизни внимательно. Давайте себе время обдумать, чему вы хотите посвятить свою жизнь, что узнали за прожитые годы, что оставите после себя. Время утекает, как песок сквозь пальцы, упущенного не вернуть. Используйте отведенный вам срок на то, чтобы реализовать все свои таланты. Это напомнило мне фразу Эрмы бомбик «Эрма бомбик Годы жизни. 1927-1976». Американская журналистка, заслужившая популярность благодаря сатирической колонке в газете, где в юмористических тонах описывала жизнь домохозяек в пригородах, автор 15 книг, большинство из которых стали бестселлерами. Надеюсь, когда я умру и предстану перед Господом, у меня не останется ни капли нереализованных талантов, и я смогу сказать «Я использовала все, что ты дал мне». Старайтесь делать записи в дневнике каждое утро перед тем, как выйти из дома. Определите, какие задачи вы должны выполнить сегодня, чтобы день не прошел напрасно. Подумайте о своих самых сокровенных идеалах и ценностях. Вспомните, какие уроки преподал вам вчерашний день, что толку делать ошибки, если не учишься на них. Второе. Погружайтесь в жизнь с головой. Анжелина Джоли очень правильно сказала, если погружаешься в жизнь как безумный, значит ты и не живешь вовсе. С годами я узнал одну важную истину. Жизнь отдает столько, сколько вы в нее вложили. Так старайтесь, чтобы ваш вклад был как можно больше. Вчера вечером мы с друзьями за ужином заговорили о том, как важно ставить себе цели, и кто-то сказал. Но что толку планировать, если жизнь полна сюрпризов? И я ответил. Да, жизнь непредсказуема, но это еще не повод не прикладывать усилий Чтобы достичь вершин, ставь себе цели, составляй планы, действуй, чтобы приблизиться к своей мечте. В этом и состоит личная ответственность. Но когда ты сделал все, что мог, расслабься. Пусть жизнь сделает остальное. Третье. Наслаждайтесь жизнью. Мы относимся к ней так серьезно. Ну и миллионер, и дворник рано или поздно уйдут в землю. Все мы возвратимся в прах. Так давайте веселиться. Мало кто может написать хороший роман, заметила Миньон Маклофлин. Миньон Маклофлин. Годы жизни. 1913-1983. Американская писательница и журналистка, известная благодаря трем сборникам афоризмов. Зато каждый может его прожить. Совет 65. Вопрос Стива Джобса Стив Джобс – интереснейший человек. Так ли много людей начинают миллиардный бизнес в гараже, когда им едва перевалило за 20? Так ли много людей умудряется стать лидерами аж в трех различных областях? В музыке появление iPod перевернуло всю систему распространения записей. В кино Pixar стала одной из успешнейших студий в мире. И в компьютерах упорство, с каким Apple стараются делать свои продукты стильными и простыми в использовании, вошло в легенды. Но для меня в личности Стива Джобса интереснее всего его философия. Каждый раз, когда Джобс сталкивался с выбором, он задавал себе вопрос «А как бы я поступил, если бы сегодня был мой последний день?» «Очень умно». Вот как Стив Джобс познакомился со своей женой. Много лет назад он выступал в одном университете. Его будущая жена была среди слушателей. Она ему понравилась, он подошел к ней после выступления, и они обменялись телефонами. Стив хотел поужинать с ней тем же вечером, но у нее была назначена деловая встреча. Так бывает. Стив пошел к машине но по дороге задал себе тот самый вопрос. «А что, если бы это был мой последний день?» Теперь-то мы знаем, каков был его ответ. Он бегом вернулся в аудиторию, нашел там свою будущую жену и увез ее с собой. С того дня они больше не расставались. «Конечно же, я понимаю, нам всем приходится считаться с реальностью. Мы не можем задавать себе вопрос Стива Джобса всякий раз. Но, как я уже писал в книге «Кто заплачет, когда ты умрешь?», помнить о том, что мы смертны, очень полезно. Это делает нас намного мудрее. Постоянно напоминайте себе, что вам отпущено не так уж и много времени, независимо от того, сколько лет вам удастся прожить. И вам будет проще решиться на риск, вы станете жить более увлеченно, с головой погружаясь в эту игру. Помнить о смерти – отличный способ сосредоточиться на том, что по-настоящему важно, пока не стало слишком поздно. Совет 66. Чего не хватает вашей крутизне? Мы с дочкой только что вернулись после катания на скейтборде. Я купил ей новый шлем, защиту для рук и специальные кроссовки. Теперь она выглядит как профи. Осталось только научиться кататься на этой штуковине. Дочка в восторге от своей новенькой экипировки. Для нее скейт – самый модный и крутой вид спорта. И вот мы развлекались вовсю, как вдруг она сказала «Пап, моей крутизне чего-то не хватает». Как сказано, а? Смешно. И заставляет задуматься «Чего не хватает моей крутизне?» Чего не хватает моей самобытности? Чего не хватает моей жизни, чтобы быть настоящей и полной? Осознание определяет решение. Решение определяет результат. Да, я знаю, что уже писал об этом и не раз, но повторю снова. Уж очень важная истина. Осознав, что необходимо изменить в вашей жизни, вы сможете принимать верные решения, делать верный выбор. Чем лучше будет ваш выбор, тем лучше результат. Если мы не подозреваем о какой-то своей слабости, то и избавиться от нее не можем. Лежа на смертном одре, человек больше всего сожалеет о том, что мало задумывался о своей жизни, не оставлял себе времени на то, чтобы помедитировать и заглянуть в себя. Постарайтесь, чтобы с вами такого не случилось. Уделяйте время размышлениям, спросите себя, чего вы хотите от жизни. Спросите себя, что для вас важнее всего. А потом спросите себя, что в вас есть исключительного, насколько вы интересный и заинтересованный человек, насколько вы круты. А потом начните строить свою жизнь, воплощая в ней свои мысли. Беззаговорочно «круто». Совет шестьдесят Не попросишь, не получишь. Я пишу эту главу в самолете. Мне нравится лететь в тридцати пяти тысячах футов, приблизительно десять тысяч метров, над землей. Ничто не отвлекает, никто не перебивает. Только я и мои мысли. Но есть одна проблема. Я забыл воду. Сейчас объясню. Дело в том что у меня есть очень полезная привычка пить в самолете много воды. Запросто могу выпить литр. Так я спасаюсь от обезвоживания, восполняю запасы энергии в организме и в результате не падаю от усталости после перелета, а отправляюсь прямо домой, чтобы весело провести время с детьми. Но в этот раз я так спешил на пересадку, что не купил воды. И знаете, что я сделал? Попросил, чтобы мне ее дали. Я подошел к стюарду и объяснил, что во время полета пью много воды. Не может ли он мне помочь? Может быть, на борту найдется запасная бутылка большого объема? Я знаю, что обычно пассажиру полагается только стакан или два. Но искренне верю, что спросить все равно не помешает. Это жизненный принцип, которого я стараюсь придерживаться, и пока что он никогда меня не подводил. Я спрашиваю вежливо, без излишней напористости, просто интересуясь, нельзя ли получить то, что мне нужно. «Конечно», — ответил Стюарт. Он подошел к тележке, открыл дверцу и достал оттуда то, чего я так жаждал — полуторалитровую бутылку воды «Виттель». То, что надо. И вот я сижу, довольный и напившийся, слушаю потрясающий альбом Бузу Баджо под названием «Dust My Broom» в моем iPod и читаю книгу Джона Уиллорда Мариота «Джон Уиллард Мариот, основатель крупнейшей сети отелей Мариот. Компания имеет свою философию и корпоративную культуру, главным принципом которой является служение людям. Дух служения о том, как развивалась знаменитая сеть отелей. И после этого перелета мне не грозят никакие последствия смены часовых поясов, потому что я взял и попросил. Совет 68. Продайте стол. Лучшие бизнесмены мира не отгораживаются от мира рабочим столом. Они понимают, что для дела необходимо прежде всего, Налаживать связи с людьми. Когда люди знают вас, доверяют вам и любят вас, они с радостью вам помогут. Вот и все. Человеческая природа в действии. Лучшие управленцы выходят из-за стола, чтобы с чувством и толком поговорить с сотрудниками. Они знают, что увлеченность заразительна, и если вы хотите, чтобы ваши подчиненные засучили рукава, То должны сперва воодушевить их. Лучшие специалисты по продажам покидают свой рабочий стол, чтобы посидеть за обеденным столом с клиентами. Они понимают, для торговли важны личные отношения. Давно известно, люди платят деньги не за товары и услуги, а за общение и связи. Лучшие служащие оставляют свои столы, чтобы пообщаться с коллегами, поддержать их и поделиться энтузиазмом. Сейчас я больше, чем когда-либо стараюсь держаться подальше от офиса. Я люблю своих сотрудников, но они и без меня знают, что делать. Я им больше не нужен. Каждый из них – лидер, какую бы должность он ни занимал. У них есть все полномочия. Я только буду путаться под ногами. Мое место не в офисе. Я встречаюсь с читателями, которых ценю. Я помогаю клиентам, которых люблю, поднять бизнес до мировых стандартов. Я узнаю новое, открываю для себя свежие идеи, которые пригодятся мне в блоге, в подкастах, в докладе или книге. Меньше всего на свете мне нужно прятаться за рабочим столом. Безбумажный офис никогда в жизни. Безстольный офис. Дайте мне год. Совет 69. Хочешь быть первым? Будь в форме. Вы уже знаете, что я горячий поборник отличной физической формы. Хотите быть лучшим из лучших? Не забывайте о тренировках. Позаботиться о том, чтобы соответствовать мировым стандартам один из самых дальновидных шагов, которые вы можете предпринять. Благодаря тренировкам вы станете выглядеть лучше, чувствовать себя сильнее, действовать энергичнее. Хорошая физическая форма даже сделает вас счастливее. Прошедшая неделя выдалась для меня нелегкой. Идут большие перемены. Я перестраиваю свой бизнес, чтобы сделать его более целенаправленным и быстрым. Я обучаю своих сотрудников стараясь донести до них новые стандарты и цели. Я повышаю требования к себе самому, заставляю себя делать больше и лучше. Я поднимаю свою личную планку. Я всем сердцем чувствую, что должен успеть сделать на этой земле еще больше, чем делаю сейчас. И пройти через все это мне помогает такая хорошая привычка, как ежедневные походы в спортзал. Профессиональный оратор Питер Урсбендер. Питер Урсбендер. Годы жизни 1944-2005. Канадский оратор, преподаватель и автор книг о лидерстве и ораторском искусстве. Как-то сказал мне, «Робин, некоторые каждый день ходят в церковь, а я вместо этого хожу в спортзал, и каждый божий день ощущаю там, как на меня снисходит благодать». А один из участников моих семинаров выразился так. «Абонемент в спортзал – мой страховой полис, а каждая тренировка – очередной страховой взнос». Недавно на автограф-сессии какой-то читатель заметил. «Крепкое здоровье – это ваша корона, увидеть которую может только человек, страдающий каким-либо недугом». «Все это очень верно и умно». Как бы много дел на меня не навалилось, хорошая тренировка всегда помогает мне расслабиться. После беговой дорожки я чувствую легкость, как будто весь мир у меня на ладони. Во время бега меня посещают озарения, а силовые упражнения способствуют ясности мысли. И хорошая физическая форма помогает мне чувствовать себя счастливым и видеть во всем светлые стороны. Эй, я знаю что мне никогда не стать мистером Вселенная. Я просто забочусь о своем здоровье, и это улучшает качество моей жизни, помогает работать плодотворно и продлевает отпущенный мне срок. А большего мне и не нужно». Совет 70. -й. Лидерство и детская одежда. Сегодня утром, прежде чем сесть за эту главу, Я ездил к Портному подогнать по размеру школьную форму моих детей. Мы знакомы уже давно, и он всегда был с нами любезен. Нил работает в этом бизнесе 40 лет, и мне захотелось заглянуть к нему в душу, чтобы понять, как ему удалось построить такое стабильное и прибыльное дело. И я стал задавать вопросы. «Робин, мы в нашем ателье...» «Следуем четырем простым принципам», — сказал он. «Они меня еще ни разу в жизни не подводили. На самом деле я намотал их на ус еще ребенком, наблюдая за своей мамой. Она была одним из самых прекрасных людей, кого я знал». Он помолчал и добавил. «Мне ее страшно не хватает». «И если вы хотите достичь большего в работе и в жизни», Я, пожалуй, поделюсь с вами четырьмя принципами Нила. Итак, вот вам советы мудрого портного. Первое. Совершенствуйтесь. Всегда старайтесь повысить свое мастерство. Никогда не довольствуйтесь средним уровнем. Второе. Наблюдайте. Говорите с коллегами и подчиненными, слушайте их внимательно. И внимательно смотрите, как идет работа. Чтобы чего-то добиться, надо сперва разобраться. Третье. Общайтесь. Будьте добры и вежливы с людьми. Уважительно обращайтесь с клиентами. Быстро и внимательно откликайтесь на любые жалобы. Четвертое. Приспосабливайтесь. Мир меняется. Конкуренция растет. Непредсказуемость становится нормой. Вы должны реагировать быстро, гибко. Проворно. Всегда. Совет 71. Семь видов капитала. Сегодня я вел длинный семинар для сотрудников таких компаний, как American Express, Infosys, VGAP и Dell. American Express – крупнейшая американская финансовая компания, выпускающая платежные карты и дорожные чеки. Infosys Technology Limited – компания, занимающаяся разработкой сложного программного обеспечения для электронной коммерции и телекоммуникационных компаний. Gap Inc. ⁇ американская компания, владеющая второй по величине в мире сетью магазинов по продаже одежды. Dell ⁇ одна из крупнейших компаний производителей компьютеров. Среди самых полезных идей участники семинара назвали мою концепцию семи видов капитала которую я предлагал слушателям весь прошлый год. В моем понимании богатство это не только деньги. Есть семь факторов, которые вы должны развить до уровня мировых стандартов, прежде чем сможете назвать себя состоятельным человеком. Вот они. Первый. Внутренний капитал. Это подразумевает позитивное мышление, высокую самооценку, внутреннюю гармонию, и сильную духовную связь. Второй. Физический капитал. Ваше здоровье – ваш капитал. Что толку сделать прекрасную карьеру, нажив недуги в процессе работы над ней? Какой смысл быть выдающимся бизнесменом на больничной койке? Зачем становиться самым богатым человеком на кладбище? Третий. Семейный и социальный капитал. Когда в вашей семейной жизни все благополучно, вы лучше работаете. Ни один человек на смертном одре еще не пожалел, что поставил на первое место в своей жизни семью. Не менее важны и глубокие дружеские связи и отношения с людьми вокруг вас, включая коллектив на работе, людей, достойных подражания и тех, кто может дать хороший совет. Четвертый. Карьерный капитал. Чрезвычайно важно полностью реализовать свой потенциал в профессиональной жизни. Высочайшие достижения в профессии дают чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы. Они помогут вам добиться признания. Стать величайшим мастером своего дела также очень способствует самоуважению. Пятый. Финансовый капитал. Да, деньги имеют значение. Конечно, есть в жизни вещи и поважнее, и все же деньги тоже очень важны. Благодаря им жизнь становится легче и лучше. Деньги позволят вам жить в красивом доме, путешествовать со вкусом и делать приятное вашим близким. И как сказал основатель Патагония Ивон Шуинар, Ивон Шуинер, американский путешественник и альпинист, основатель компании «Патагония», занимающийся производством одежды и снаряжения для активного отдыха. Компания по инициативе Шуинера регулярно проводит акции в защиту окружающей среды. Чем больше я зарабатываю, тем больше отдаю. Шестой. Капитал впечатлений. Каждому из нас необходимо соприкоснуться с тайной, чтобы ощутить всю полноту жизни. Не бывает счастья без преодоления препятствий. Человеческий мозг жаждет новизны. Мы по природе своей творцы, и нам необходимо постоянно что-то создавать, чтобы радость не покинула нас. Множество новых впечатлений, от знакомств с людьми до путешествий по местам – где вы еще не бывали, обязательная составляющая личного капитала. Седьмой. Капитал влияния. Пожалуй, самая заветная мечта человека – посвятить свою жизнь чему-то возвышенному. Каждый из нас жаждет сыграть значимую роль, сделать что-то существенное, знать, что благодаря ему этот мир станет чуть лучше. Подумайте о том, что однажды написал Ричард Бах. Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле. Если ты жив, она продолжается. Если вы хотите стать по-настоящему богатым, уделите внимание каждому из этих семи пунктов. Деньги сами по себе не сделают вас состоятельным. В мире полно несчастных и неуспешных толстосумов но если вам удастся обрести каждый из семи перечисленных видов капитала, вы не только будете сиять, как звезда, озаряя своим светом всех, кто рядом, но и найдете неприходящее счастье. Совет 72. Ланка Юту. Юту – одна из крутейших рок-групп в мире. Но люблю я их не только за это. Да. Они делают фантастическую музыку. Да, у них много песен с глубоким смыслом. Да, их живые выступления воистину превыше всех похвал. Посмотрите хотя бы запись концерта у замка Слейн. В 2001 году ЮТУ отыграли там два концерта для 160 тысяч зрителей в завершении тура «Элевэйшн». Эти концерты стали одними из самых фееричных представлений за все время существования группы. Но чем эти ребята заворожили меня, так это своим неослабевающим стремлением к совершенству. Какие бы высоты они ни покорили, они не останавливаются и стараются стать еще лучше. Они делают это не ради денег, не ради славы, не для того, чтобы появляться на обложках журналов, Они просто отказываются ориентироваться на что-либо, кроме абсолютного совершенства. Боно заметил, у ЮТУ есть одна любопытная особенность. Это группа, которая всегда в пути. Никогда не наступит такой момент, когда мы скажем «Все, приехали». Прекрасно сказано. В душе любого великого лидера, новатора, успешного предпринимателя или суперзвезды Живет та же жажда успеть за отпущенный срок сделать и увидеть как можно больше великих деяний, стать как можно более выдающимся человеком. В сердце каждого из них горит это пламя. Конечно, вы можете сказать, что это неутолимая страсть, отклонение от нормы, что это нездорово, что она дает постоянное чувство неудовлетворенности, и будете правы. Но, как я уже писал в одной из предшествующих глав, именно такие люди двигали прогресс. Именно эти мужчины и женщины создали компании и организации, благодаря которым мир стал лучше. Эти люди дали нам гениальные изобретения, облегчающие жизнь. Ученые помогают нам поддерживать здоровье и продлевать наши дни. Художники дают нам возможность любоваться прекрасными произведениями искусства. Музыканты дарят нам чудесную музыку. Величие приходит к тем, кто всегда недоволен плодами своего труда, как бы прекрасно они ни выглядели. Да, каждому необходимо найти свое счастье в жизни, и путь к вершине должен сам по себе приносить радость, определенно. Я проповедую эту идею всюду, куда бы ни пришел. Гармония в жизни невероятно важна. Мне пришлось основательно потрудиться над собой, чтобы достичь идеального равновесия. Я лишь хочу сказать, что не следует впадать в другую крайность, ведь многие из нас в погоне за счастьем и внутренней гармонией отбрасывают природное стремление создать нечто великое. Этим они нарушают равновесие и теряют гармонию. Потому что нельзя забывать о такой важной причине жить, как творчество. Мы рождены творить, блистать, быть великими. Так поднимайте свою планку достижений все выше и выше, как это делают ЮТУ, каждый день до последнего вздоха. Будьте всегда в пути, никогда не говорите себе «Все, приехали. Можно отдохнуть. Стремитесь подняться на новые высоты мастерства во всем, что делаете. И станете одним из тех немногих, кто на склоне лет не будет мучиться сожалениями и укорами совести. Вы будете знать, что взяли от жизни все, что только можно. Вы будете счастливы, как мало кому дано. И знаете, что еще?» Возможно, в зале ожидания на небесах вы встретите Бона. Совет 73. Хотите больше зарабатывать? Учитесь. Эта простая мысль поможет вам выйти на новый уровень. Хотите больше зарабатывать? Учитесь. Вы станете более ценным сотрудником, и работодатель начнет вам больше платить. Чем больше вы знаете и умеете, тем больше вас ценят. Читайте больше, чем ваши конкуренты. Учитесь старательнее. Оттачивайте навыки усерднее. Преуспевайте больше. Как-то в начале своей профессиональной деятельности в качестве адвоката я подошел к главному юристу фирмы и спросил, как я могу сделать карьеру в этой организации. Никогда не забуду его ответ. Робин. Ты должен стать настолько знающим, компетентным и блестящим сотрудником, чтобы фирма не смогла без тебя обойтись. Стань незаменимым. Прекрасный совет. За осознанием приходит выбор. Выбор приносит плоды. Смотрите, как работают лучшие представители вашей профессии. Учитесь, и вы начнете лучше понимать происходящее. Вооруженные пониманием вы будете принимать верные решения. Верные решения, без сомнения, принесут плоды. Обучение и оттачивание навыков – самые дальновидные вложения. Стремитесь к вершинам мастерства и станете великим. Ой, только не говорите, будто вы так заняты, что у вас нет даже 60 минут в сутки на обучение. Многие из самых занятых людей, кого я знаю, читают или слушают или берут онлайн-уроки минимум по часу в день. А большинство людей слишком заняты своей вечной занятостью. Переведите свой внутренний переключатель из положения очень занят» в «Положение эффективен». На сайте robinsharma.com вы найдете огромный список источников который позволит вам учиться всю жизнь, в том числе мой блог, подкасты, аудиозаписи моих любимых книг и целую сокровищницу знаний. Начните сегодня. Вместо того, чтобы сидеть перед телевизором весь вечер, выделите время для чтения. Учитесь у суперзвезд вашей профессии. Что они делают для того, чтобы оставаться лучшими? Учитесь заботиться о своем здоровье учитесь грамотно распоряжаться временем, учитесь брать от жизни все. Совет 74. Смотрите сквозь призму понимания. Прискорбный факт. Многие люди склонны видеть в окружающих только плохое. Они смотрят на людей сквозь призму собственного гнева, страха или ограниченности. Если кто-то опаздывает на встречу, они полагают, что он сделал это намеренно, как невежливо. Если сотрудник допускает ошибку в отчете о расходах, они ворчат. Да он хотел нажиться. Если возникло недоразумение, они уже спешат безмолвно обвинить оппонента во лжи. Настоящие лидеры не таковы. Они видят в людях лучшие стороны. Джек Уэлч Бывший генеральный директор General Electric хорошо сказал об этом. Самое важное в вашей работе ⁇ дать людям возможность расти над собой, воплощать свои мечты в реальность. Поймите меня правильно. Я не говорю, что настоящие лидеры закрывают глаза на правду. Напротив, при необходимости они принимают трудные и жесткие решения. Как я уже писал ранее, Лучшие руководители не стремятся всем нравиться, они поступают так, как велит им совесть и здравый смысл. Я лишь хочу сказать, что настоящие лидеры рассматривают людей сквозь призму понимания. Если сотрудник опоздал, они пытаются выяснить, почему на самом деле это произошло. Может стоит послать его на тренинг по тайм-менеджменту, а может у него заболел ребенок надо помочь. Ошибка в отчете, возможно, появилась из-за плохой организации процесса или рассеянности сотрудника. Причиной недоразумения могут быть слабые коммуникативные навыки, а значит, есть над чем поработать. Попробуйте сегодня же посмотреть на людей с лучшей стороны вместо того, чтобы выискивать в них недостатки. Конечно, встречаются рассеянные и нечестные сотрудники, а некоторые просто не переживают по поводу качества своей работы. Но мой опыт, а мне за эти годы довелось поработать со множеством людей, говорит, что хороших людей большинство. Мало кто, проснувшись по утру, задается вопросом, что бы мне сегодня сделать такого, чтобы испортить кому-нибудь жизнь или подорвать доверие ко мне, или нанести урон нашему бизнесу. Чаще всего ошибки возникают из-за недопонимания, недостатка сознательности. И чаще всего люди просто не знают, как надо было поступить, чтобы все было хорошо. Так что не принимайте их промахи на свой счет. И вот еще что. Как только вы начнете лучше относиться к людям, они станут больше стараться. Но главное вы начнете видеть больше хорошего вокруг.